Глава двадцатая. Ник. Я был в бешенстве. Более того, я не понимал, какие именно чувства я испытывал, но никогда в жизни я не чувствовал себя так дерьмово. Я не понимал, как позволил Ноа приказывать мне, что я должен или чего не должен делать. Хотя, может быть, мне стоило воспользоваться этим моментом, чтобы она подумала, что я могу быть с ней таким, каким она хочет. То, что каждая клеточка моего тела тянулась к ней при встрече, вовсе не было достаточным основанием для того, чтобы я согласился помогать ей в этой нелепой авантюре с ее парнем. Я давно уже забыл обо всей этой школьной мелодраме. Все можно было бы решить гораздо быстрее и эффективнее, например, просто переломав парню ноги и выкинув его из дома. ну а получила бы то, что хотела, да и я был бы удовлетворен. Я сел в машину, хлопнув в сердцах дверцей. Одна мысль, что Ноа остается наедине с этим кретином, была равносильна пытке. Я изо всех сил нажал на газ. С тех пор, как мы первый раз поцеловались, все очень сильно изменилось. Взаимное раздражение превратилось в безудержное желание, которое поставило меня в очень сложное положение. Я не знал, чего хочу, но был уверен, что начинать отношения снова неправильно, тем более для такого человека, как я. С НОА нельзя было бы обойтись легким флиртом, а мои отношения с женщинами никогда не были моногамными, мне нравилось менять их, не имея никаких обязательств. «Ни одна женщина не заслуживает большего внимания, чем я готов ей уделить. Я никогда не позволяю ни одной из них контролировать меня или мои решения. Я делал то, что хотел и с кем хотел. Но Морган привлекала меня больше, чем любая другая девушка, это я должен признать. Я так сильно хотел ее, что для меня было болезненным даже находиться вдалеке от нее. Когда она была рядом, я терял контроль над ходом своих мыслей и позволял телу руководить мной. С ней все было иначе, чем с другими женщинами. Поэтому я должен был быть осторожен. Я припарковал машину у дома Анны. Достав свой сотовый, набрал ее номер. «Я около твоего дома», — сообщил я, когда услышал голос Анны на другом конце. Было уже 11 часов вечера, и через две минуты она вышла из своего дома и направилась к моей машине с улыбкой, обещавшей многое. Я опустил окно, увидев, что она не открыла дверцу, чтобы сесть. «Моих родителей нет дома. Зайдешь?» Спросила она меня, обольстительно улыбаясь. Не раздумывая долго, я вышел из машины, и она тут же бросилась мне на шею. Прежде чем я успел хоть что-то сказать, она уже целовала меня. Она всегда пользовалась помадой с определенным вкусом, и мне этот вкус всегда нравился. Нравился до сегодняшнего дня. Я отстранился от нее, и мы вошли в дом. «Давно ты не приезжал», — сказала она минуту спустя, пристально разглядывая меня. Я был очень занят. Ответил я немного резко. Мне не давала покоя мысль, что она находится в одном доме со своим бывшим. Я направился в гостиную, которая находилась внизу. Мне не хотелось подниматься в комнату Анны. «Я скучаю по тебе, Ник», — сказала Анна, усаживаясь рядом со мной. Ее щеки были розовыми, а губы яркими и манящими. Я положил руку на ее обнаженное колено и погладил, как она любила. «Ты не должна по мне скучать, Анна», — сказал я, глядя в ее темные глаза. Мы друг другу никто». Ее взгляд был напряжен, но она справилась с собой. У Анны было особое отношение ко мне. И все же она знала с самого начала, что мы никогда не будем по-настоящему вместе. «Я бы никогда не принадлежал женщине. Я бы не позволил снова причинить мне боль». Ее губы потянулись ко мне, и я поцеловал их, но больше по привычке, чем по истинному желанию. Это было необычно. Анна была очень привлекательной и красивой девушкой. Между нами всегда было влечение, но не в этот раз. Это вывело меня из себя. Свободной рукой я притянул ее к себе, и наш поцелуй сделался глубоким. Анна была умной девочкой. Она знала, что мне нравится, и как я хочу, чтобы она вела себя. Мы касались друг друга, чувствуя огонь наших тел. Но это было не то, что я искал. Я отстранился. Она смотрела на меня горящими глазами, желая большего. «Пойдем в мою комнату» предложила она, потянув меня за рубашку. Я взял ее руки и отвел их, переводя взгляд на включенный телевизор. «Мне не хочется», — ответил я. Анна вздохнула и взяла свою сумку со стола. «Хочешь?» — спросила она, показывая мне косяк, который держала между пальцами. Я вынул из джинсов зажигалку и наклонился, чтобы дать ей прикурить. «Это улучшит твое настроение», — сказала она, передав мне его через секунду. Той ночью все мои проблемы развеялись я вернулся домой около трех утра. Все мое тело болело. Я чувствовал себя так, будто меня избили. Проходя мимо комнаты Ноа, я увидел из-под двери тонкую полоску света и почувствовал, как во мне закипает злость. Если свет был включен, это означало, что Ноа не спит, а также, что, вероятно, она была не одна. Я без колебаний открыл дверь, готовый прибить этого придурка, который еще и спал в моем собственном доме. Ноа лежала, свернувшись под тонкой белой простыней. Ее светлые волосы были разбросаны по подушке, а глаза закрыты и спокойны Лампа на прокроватной тумбочке освещала тусклым светом всю комнату. Никаких следов Дэна не было и в помине. Я глубоко вздохнул, пытаясь совладать с нахлынувшим приступом ярости, пронизывающей все мое тело, пока я представлял себе сцены, в которых Ноа лежит в одной постели со своим бывшим парнем. Но Ноа боялась темноты. Я обнаружил это в ее первую ночь в этом доме. И, вспомнив об этом, успокоился. Я стоял и смотрел, как она спит. Она была неподвижна, ее дыхание было ровным и спокойным. Я никогда не обращал внимания на то, как спит девушка. Это оказалось увлекательно. Я подошел немного ближе, чтобы проверить себя. По мере того, как я приближался к ней, мое сердце начинало биться быстрее, хотя для этого не было повода. Странное и неизвестное ощущение прошло по всему моему телу, и вдруг я почувствовал себя лучше. Мне так захотелось ласкать эти мягкие, полные, вишневого цвета губы. Все мое тело стремилось навстречу ей. И тут я понял, что ничто не будет похожим на то, что я испытывал в этот момент к этой девушке.